Глава 15 Лиза вторая. Наш мир. Лиза растерянно прошептала, как здесь поживешь. Разве можно? Парень усмехнулся. Насчет нравственности своей не переживай. Я на тебя смотрю и вижу сестру Лиску. А так мне и зайки не мешают. Я частенько у Лиски жил, особенно когда маменька в очередной раз внуков хотела и приводила дочерей своих подруг на собеседование. Да и ты одна тут пропадешь. Я все равно через пару дней опять на службу, пока в командировку не пошлют куда подальше. Лиза думала. С одной стороны, она внутренне обрадовалась, что Кирилл так решил. С другой — а что скажут люди? Она ведь не замужняя девица, а он холостой мужчина. Но потом она вспомнила, что для всех окружающих они родственники, и на эту тему волноваться перестала. Теперь ее беспокоило другое. Она боялась оставаться одна в квартире, а вдруг Кирилл передумает и не приедет, и не решалась сказать ему об этом. Но, очевидно, ее душевные терзания явственно отразились на лице, потому что он посмотрел на нее внимательно и сказал, «А давай-ка ты собирайся и поедешь со мной. Соберу дома вещи, матушку предупрежу, покажу ее тебе, чтобы хоть знала родню, в супермаркет заедем, грустно у тебя в холодильнике, да и зверье твою кормить тоже надо». Лиза откровенно обрадовалась, но потом опять всполошилась. «А что мне надеть? У меня вот только платье мое форменное, и все. Да и то грязноватое. Мы пока котят Стаси, доставали. А на улице холодно». Кирилл поморщился. «Ладно, рукав у пуховика сейчас почистим, а одежку надо у Лиски в комнате искать. Пошли, пошевеливайся». Чистка странного пальто, которое кузен назвал пуховиком, прошла быстро. Потерли щеткой, пожужжали какой-то штукой с горячим воздухом под названием фен. Пошли в комнату Лизы Первой. Искал одежду ей сам Кирилл. Он быстро просматривал вещи, что-то отодвигал в сторону, что-то кидал ей в руки. Так Лиза получила заставившее ее побагроветь от смущения то самое кружевное нечто из бюстье и очень странных панталон, чулки с верхом, облегающие мягкий джемпер и совсем уж неприличные голубые штаны. Выходя из комнаты, Кирилл бросил «Одевайся, я пока там обувь посмотрю и прочую мелочь». Лиза крутила белье в руках, не сразу понимая, что тут и как. Хорошо, Тася осталась с ней в комнате, она и помогла советами. Страдая от внутреннего смущения, как же такой срам видел и держал в руках мужчина, Лиза почти оделась. Необычные чулки ей даже понравились. Ничего не надо подвязывать, ничего не спадало, мягкие и теплые. Джемпер тоже был хорош, вот только со штанами возникла загвоздка. Лиза не могла смириться с тем, что она будет как мужик в штанах. Да еще они совсем совершенно скандальным образом обтягивали все неприличные места. Лиза сидела, вздыхала и не могла насмелиться. Наконец, после грозного рыка из-за двери она их натянула и вышла, заливаясь румянцем аж душей. Кирилл же вовсе не обращал на нее внимания. Доставал с полки ей шапку, перчатки, вытаскивал из шкафа короткие сапожки. Нарядилась Лиза с помощью парня, вышла на площадку и было двинулась к лестнице, но Кирилл остановил ее «Куда? Я уже лифт вызвал!» Внутренне холодея от страха, а вдруг она такие испугается неведомые лифты, Лиза покорно стояла рядом с ним. Внезапно стена перед ними разошлась и открылась небольшая ярко освещенная комнатка. Кирилл спокойно шагнул в нее, Лиза, сжавшись в комок, тоже последовала за ним. Стена за ними закрылась, пол дрогнул и поехал вниз. Лиза зажмурилась и изо всех сил вцепилась руками в рукав странной пятнистой куртки парня, аж пальцы побелели. Заметив ее панику, он прижал девушку к себе, поглаживая успокаивающий по спине. Только благодаря этой поддержке Лиза удержалась от испуганного крика но выдохнула только тогда, когда они вышли из этой лифты. Оказывается, они были уже внизу. Выходя следом, Кирилл сурово предупредил, не вздумай завизжать в машине. «Попадем в ДТП при душу». Лиза молча согласно покивала. Женщин на скамье не было, и она облегченно вздохнула, поковыляла в неподходящие ей по размеру обуви, крепко держась за руку Кирилла. Тот, вздохнув, заметил... Вот надо еще заехать тебе обувь купить. Не подходит тебе лиски Лискина, у нее размер больше. На площадке поодаль стояли металлические самоходные повозки-кареты. Их Лиза уже видела из окна кухни, как они быстро едут без лошадей. Но ведь и поезда в ее мире тоже без лошадей едут, и ничего страшного. Так что и тут нечего бояться. Подбадривала себя Лиза, продвигаясь к большой черной карете. Однако, подойдя ближе, поняла, что ей не взобраться туда самой. Очень уж высокая подножка. А тут и обувь неудобная, и одежда верхняя объёмная, делающая Лизу неповоротливой. Она в растерянности стояла у этой кареты. Что-то злобно пробурчав насчет коровы и льда, Кирилл в два шага обошел свою повозку, рывком распахнул дверь и без всякого стеснения под попку подпихнул Лизу наверх. Усадив ее в мягкое кресло, пристегнул ремнём. «Чтобы не сбежала», — догадалась Лиза. Внутри повозки пахло чем-то незнакомым, но приятным. Кузен уселся сам, чем-то щелкнул. Внутри загудела негромко, и повозка потихоньку двинулась вперед. Выехав на улицу, автомобиль, как назвал это Кирилл, двинулся быстрее. Лиза смотрела во все глаза. Город совершенно не походил на ту Москву, которую помнила она, когда проезжала через Первопрестольную по дороге домой и обратно в Петербург. Невероятное количество автомобилей, движущихся сплошным потоком, яркие огни на домах огромной высоты, много нарядно одетых людей. У нее от всего этого заребило в глазах и закружилась голова. Ехали они минут сорок, пожалуй. Похожая площадка во дворе, где Кирилл оставил свой автомобиль, полутемный подъезд, лифт, где Лиза уже почти не боялась, лестничная площадка. Ее спутник погремев ключами открыл одну из дверей и подтолкнул ее вперед в небольшую прихожую. Помог расстегнуть пальто лизи и, раздеваясь сам, громко крикнул «Мам, мы пришли!». В квартире пахло умопомрачающе вкусно. На шум выглянула невысокая женщина приятной полноты. «А я думаю, с кем это Кирюша пришел?» «А это Лизонька наша!» — певуче протянула она. «Проходите, руки мойте и за стол. Есть будете?» Лиза сглотнула голодную слюну. Та курица с картошкой, казалось, была целую вечность назад. «Конечно будем, мам. У Лиски в холодильнике мышь повесилась, ты же ее знаешь. Сейчас, пока накрывай на стол, а мы руки вымоем». Назад ехали молча. Лиза молчала, потому что объелась у тети Светы до того, что втайне пыталась расстегнуть пуговицу на штанах. Кирилл сказал, что ее двойник всегда называла его маму тетя Света, и она, Лиза, тоже должна так говорить. Еще он поведал, что его бабушка Татьяна, мать его отца, является родной сестрой покойной бабушки Лизы, поэтому они с ней родные брат-сестра. Если вначале Лизе показалось странноватым, что стол для трапезы им накрыли на кухне, то когда им поставили тарелки с огненно-красным горячим борщом, ей стало не до таких условностей, только ложка мелькала в ее руках. А Кирилл еще и подразнивал, «Так ведь Елизара Леопольдовна говорит, что девица должна есть как птичка. Поклевала листик салата и сыта». «Что?» — искренне изумилась тетя Света. «Сама бы эта Елисея Леопердовна питалась одним листиком салата в сутки». «Кушай, Лизонька, не слушай ты этих модных дур». «Насмотрятся всякой ерунды в интернете и, ну, давай одна перед одной худеть на перегонки. А ты и так худенькая, в чем душа держится?» После восхитительного борща последовала очередь не менее восхитительных пирожков с мясом, капустой, повидлом. Лиза, вспомнив про пост «с мясом есть не стала», благополучно забыв про шмат мяса в борще, уминала пирожки с капустой и с повидлом. Наевшись и отвалившись от стола, Кирилл заявил «Мамуль, я только ради твоего борща и пирожков из любой командировки выживу и вернусь. Ладно, я пошел собираться». Тетя Света, узнав, что сын поживет пока у Лизы, засуетилась, собирая сутки и кастрюльки, пакеты и пакетики с продуктами, попутно объясняя Лизе. «Вот это вы сегодня съешьте, чаю попьете. это завтра, это убери в холодильник, а это в морозилку здесь котлетки, разморозь и поджаришь». Лиза только хлопала глазами, не понимая и половины сказанного. Вышедший из своей комнаты Кирилл нес в руках здоровую пятнистую сумку на плече. Также подхватил эту сумку, что приготовила мать, коротко попрощался, и они ушли. По дороге домой они заехали еще в несколько магазинов, где купили еще продуктов, сапожки Лизи и подходящую ей теплую куртку. Все-таки размер у них с Лизой был разный. Та Лиза была выше ростом, и размер стопы тоже не совпадал. Она настолько осоловела от плотной и сытной еды, от стольких событий за день, и вообще от этой сумасшедшей истории с перемещением, что ее неудержимо клонило в сон. Она даже не делала никакой попытки возразить, когда парень, что-то бурча себе под нос, носил разную обувь, примерял, крутил ее, примеряя куртки, платил за покупки. Ей уже было все равно» только бы добраться до постели. Оживилась она только один раз, когда увидела, где Кирилл платил деньги, лежавшие на прилавке разноцветные карандаши в прозрачной сумочке. Она дернула его за рукав, тихо прошептав, «Кирилл, можно вот эти карандашики купить?» Тот внимательно глянул на нее. «Ты любишь рисовать?» «А чем больше любишь? Карандаши, фломастеры, краски?» Шалея от собственной смелости, Лиза также тихо прошептала, «Да я всем люблю рисовать. Даже углем рисовала. А можно и карандаши, и краски купить? У меня вот в кошельке есть деньги». И протянула Кириллу найденный утром кошелек. Тот отмахнулся, сказал ей посидеть вон там на скамеечке с тележкой с покупками, сам опять ушел в торговый зал, принес еще один пакет, все перегрузил в свой автомобиль, и они поехали домой. Там полусонная Лиза была извлечена из машины, доставлена в квартиру. Ей вручили пижаму, новую зубную щетку и отправили в душ. Как она добралась до постели, Лиза уже и не помнила. Кирилл. Он сидел на кухне, не включая свет. Пил чай и думал. Вот никак он не ожидал, что ввяжется в совершенно фантастическую историю, которую заварила его сестрица. А пострадавшей стороной окажется эта тихая, робкая девочка Лиза. Если в первые минуты он еще не видел между ними разницы, то теперь отчетливо было ясно, это совершенно разные люди. Да, внешне они очень похожи, даже имя-фамилия совпадают, но эта Лиза вовсе не его сестра. И как это ни странно, этот факт его даже немного радовал, но и немного раздражала ее неприспособленность к жизни. Ее робости и старомодные условности. Но он одергивал себя, напоминая, что девушка это из другой эпохи и даже из другого мира, и он уже взял на себя ответственность за нее. Теперь главное успеть адаптировать ее к этому миру хотя бы в основных позициях. Прежде чем его опять отправят в очередную командировку в горячую точку, которых на карте как пшеном насыпано. Значит, намеченный ранее загул по зайкам по боку. И начинает плотно работать с Лизой. На кухню осторожно зашла кошка. Попив воды из своей миски, похрустев кормом, села копилкой и внимательно разглядывала Кирилла. Тот усмехнулся. «Что, брат Тася, боишься, что я велю Лизе выставить тебя с котятами? Не бойся, я с животными не воюю. Да и твоя Лиза не позволит. Добрая она, как и моя Лиза. Живи». «Дом охраняй и Лизу оберегай!» Наверное, Кириллу показалось в полутьме, но кошка согласно кивнула. «Однако! Тоже надо спать идти, а тут, кажется, уже черти что с недосыпу!» До певчая он решительно двинулся в гостиную на знакомый диван, на котором он ночевал уже не раз. Завтра они с Лизой разберутся по проживанию в комнатах, а сегодня пока так.